Рентабельность риска. Любой человек в бизнесе, от владельца до рядового сотрудника, понимает, все, что мы делаем, сопряжено с определенными затратами и приносит определенную отдачу. Каждый доллар, который мы тратим на рекламу, зарплаты, закупку сырья, доставку товаров, разработку сайтов и что угодно другое, должен приносить больше доллара прибыли. Каждая минута, затраченная нами на работу, должна генерировать доход, соответствующий затраченному времени. Большинство предпринимателей рассматривают вкладываемые в бизнес деньги как инвестицию. Однако практически никто, возможно, за исключением лишь Джеффа Безоса, не рассматривает деловой риск как инвестицию. Когда интернет начал набирать популярность, Безос одним из первых обратил внимание на его головокружительные темпы роста в 2300% в год. Он решил оставить стабильную работу на Уолл-стрит и открыть собственный бизнес в сети в те времена, когда это считалось весьма сомнительной авантюрой. Взяв у родителей взаймы 300 тысяч долларов, он переехал вместе с женой на другой конец страны и пустился в плавание по неизведанным водам онлайн-коммерции. Это был рискованный шаг? Очень. Возможно, вы уже не помните те времена, но тогда никто не знал, что такое книжный интернет-магазин и каким он должен быть. В 1997 году у большинства людей не было домашнего доступа в интернет. А если кто и выходил в интернет, то это был медленный доступ по телефонной линии с набором номера. Помните фильм «Вам письмо»? В своем письме акционерам за 1997 год Безос назвал интернет всемирным ожиданием. Каким был 1997 год, когда Безос создал компанию Amazon? Примечание. Видимо, автор имеет в виду первичное размещение акций, так как компания была основана в 1994 году. В тот год в Великобритании вышла первая книга «Джоан Роулинг. Ныне миллиардерши. Гарри Поттер и философский камень». Никаких других книг, фильмов и тематических парков по Гарри Поттеру еще не было и в помине. Кроме того, 1997 год принес нам Билла Клинтона, сериал «Друзья», фильм «Титаник» и «Манию Бини Бэйбис». Примечание. Билл Клинтон был президентом США в 1993-2001 годах. Возможно, автор имеет в виду второй срок его президентства, начавшийся в 1997 году. Сериал «Друзья» вышел на экраны в 1994 году. В 1997 году вышел четвертый сезон сериала. Облака плавали в голубом небе вы об облачных вычислениях, вас бы сочли помешанным. Счастливые обитатели доступа в интернет пользовались браузером Netscape. Технология DVD делала первые шаги, потоковое вещание появится только через 20 лет. А любой онлайн-бизнес считался в лучшем случае сомнительной лотереей. И в этом году Безос уволился с Уолл-стрит, чтобы открыть книжный интернет-магазин. Примечание. Доподлинно известно, что Безос ушел с Уолл-стрит в 1994 году и в том же году основал свою компанию. Всего через год после вывода Амазон на фондовый рынок Безос писал, «Мы прогнозируем, что следующие три с половиной года будут еще более захватывающими. Наша цель — создать место, где десятки миллионов клиентов смогут найти все, что только захотят купить онлайн. Сегодня интернет переживает свой день первый. И если мы хорошо выполним наш бизнес-план, он останется днем первым для Amazon.com. Учитывая все произошедшее, трудно говорить о чем-либо наверняка. Однако мы уверены, что предстоящие возможности и риски намного превышают все то, что осталось позади. Нам придется принимать много непростых решений. Часть из них будет нетрадиционными и даже дерзкими. Мы надеемся, что некоторые решения приведут к победам. Хотя, разумеется, будут и ошибочные. Безос. Письмо акционерам. 1998 год. Оглядываясь в прошлое, мы знаем, что Безос действительно совершал ошибки. Вопрос в том, сумел бы он без этих ошибок добиться такого поистине беспрецедентного роста. При первом взгляде на бизнес-модель книжного интернет-магазина, с которой начал Безос, может показаться, будто он сложил все яйца в одну корзину. Однако в действительности его бизнес-план изначально был построен на диверсификации. Он все время тестировал новые идеи, чтобы узнать, чего хочет рынок, изобретал и предлагал клиентам новинки, даже если те еще не знали, чего хотят. Его риски были осознанными и просчитанными, но оттого не переставали быть рисками. Итак, Amazon родилась из рискованной идеи в рискованное время и превратилась в крупнейшую компанию с мировым именем, сделав своего основателя самым богатым человеком на планете. Вот почему я называю Джеффа Безоса мастером риска. Почему именно письма к акционерам? Мы отдаем приоритет росту, поскольку считаем, что масштаб имеет решающее значение для реализации потенциала нашей бизнес-модели. Безос, письмо акционерам, 1997 год. Несколько лет назад я участвовал в отраслевой рабочей группе, занимавшейся исследованием меняющейся природы риска. И вот, в свете моего интереса к проблеме риска в бизнесе, я наткнулся на 21 ежегодное письмо к акционерам, написанное основателем Amazon Джеффом Безосом за последние годы. Я изучаю бизнес, большой и малый, 4 десятилетия, и всегда стараюсь читать между строк. Вчитываясь в письма Безоса, я увидел систему. Я был ошеломлен. В письмах к акционерам он подробно разбирает, как Amazon стала самой быстрорастущей компанией и, как считают многие, самой успешной в истории. Проведя глубокий анализ писем, я выделил конкретные циклы роста и 14 принципов роста, которые можно применять в любом бизнесе любой отрасли. Чтобы реализовать на практике эти принципы, вам не нужны миллиарды долларов. Даже у Amazon не было миллиардов, когда она начинала. Напомню, Безос фактически открыл компанию на 300 тысяч долларов, взятых взаймы у родителей. Внедрение большинства этих принципов обойдется вам абсолютно бесплатно. Их можно использовать в любой сфере деятельности, будь то технологическая компания, пиццерия или некоммерческая организация, и в любом месте – Кремниевой долине, Лондоне, Нэшвилле или Демойне. Поначалу меня удивило, что существует всего 14 ключевых принципов роста, превративших Amazon в компанию стоимостью триллион долларов. Я старательно искал больше, но все остальное укладывалось в эту систему. Как и большинство гениальных идей, эти 14 принципов роста оказались довольно простыми, но ни в коем разе не упрощенческими. Чтобы притворить их в жизнь, не нужна ученая степень или огромная команда. На самом деле, изучив эти принципы, каждый предприниматель может начать использовать их здесь и сейчас. Я говорю об этом с уверенностью, ничего не зная о вас и вашем бизнесе. Дело в том, что я работаю с государственными организациями и частными компаниями вот уже несколько десятилетий, и не могу назвать ни одной, которая не смогла бы немедленно внедрить эти принципы на практике. Неважно, являетесь ли вы транснациональной корпорацией, индивидуальным предпринимателем или стартапом по продаже книг. Если вы хотите добиться роста, как у Amazon, вы должны применять 14 фундаментальных принципов роста Джеффа Безоса. Здесь следует сделать одно уточнение. Эти принципы не являются заявленными принципами Безоса или Амазон. Это квинтэссенция предпринимательской мудрости, которую я извлек из писем Безоса акционерам своей компании. На первый взгляд, эти письма дают читателям уникальную возможность взглянуть изнутри на постепенную эволюцию одной из самых успешных компаний в мире. Но, как я уже говорил, если копнуть глубже и прочитать письма Безоса как единую концепцию, а не как два десятка отдельных ежегодных посланий, и если соотнести их содержание с контекстом бизнеса Amazon и тем, что происходило в мире на момент написания каждого письма, на их страницах можно увидеть удивительную систему, применимую к любому сегодняшнему бизнесу. Я проанализировал 21 письмо акционерам, написанное Безосом за период с 1997 по 2018 год. Я вчитывался в то, что Безос говорил о деятельности Амазон и его планах на будущее, смотрел, что из этого сработало, а что нет, и искал причины ее феноменального роста. Я читал и перечитывал каждое письмо десятки раз, выискивая крупицы деловой мудрости и выстраивая их в систему, позволяющую понять, как Безос всего за два десятилетия превратил книготорговый стартап в компанию стоимостью триллион долларов. Вы можете спросить, знал ли Безос о всех этих принципах роста, когда начал свой бизнес? И да, и нет. Нет, потому что сам Безос никогда не формулировал эти принципы и не вывешивал их в рамки в своем кабинете еще раз повторю эти принципы сформулированы мной на основе анализа его писем акционерам в офисе компании висят принципы лидерства amazon я включил их в принцип просто номер 11 о которых на корпоративном сайте говорится следующее принципы лидерства amazon это набор стандартов которых все сотрудники компании стремятся придерживаться каждый день они лежат в основе нашей культуры Сотрудникам нравятся эти принципы, потому что они четко объясняют все виды поведения, которые мы ценим в нашей компании. Редкий день обходится без того, чтобы сотрудники Amazon не ссылались на принципы лидерства, поскольку это простой способ определить, как правильно поступить в той или иной ситуации. Эти принципы предлагают универсальный подход к тому, как мы работаем. Большинство людей согласны с тем, что компания не может реализовать свой потенциал роста без эффективной корпоративной культуры. Лидерство глубоко укоренено в культуре Амазон и играет решающую роль в ее успехе. С первых же дней Безос целенаправленно поощрял развитие культуры лидерства во всех областях деятельности Амазон. Но лидерство и рост бизнеса — не одно и то же. Таким образом, на вопрос, знал ли Безос о 14 принципах роста, когда начинал свой бизнес, можно ответить «да, знал». Он не облекал их в конкретные формулировки, как принципы лидерства Amazon, но уже из первого письма акционерам становится ясно, что именно эти ключевые принципы определяли рост Amazon с первых дней. Эти принципы проистекали из делового опыта и самой личности Безоса и были для него интуитивным, естественным способом ведения бизнеса. Другими словами, Безос использовал эти принципы интуитивно, по наитию что, однако, вовсе не означает, что их нельзя задействовать для развития своего бизнеса. Хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Цель этой аудиокниги не в том, чтобы помочь вам превратить вашу компанию в еще одну Амазон. Хотя это вполне возможно, и сам Безос прогнозирует моральное устаревание Амазон. Но это уже другая история. Я предлагаю вам изучить 14 принципов роста Безоса и применить их в своей конкретной компании или организации, чтобы добиться такого же роста и занять такие же лидирующие позиции на рынке, как Amazon. Анализируя письма акционерам, я выявил в них четкую структуру из четырех повторяющихся циклов роста которую Безос применял практически в каждом своем начинании: тестирование, построение бизнеса, ускорение и масштабирование, где каждому циклу соответствует свой набор принципов роста. Три принципа помогают Amazon расти через стратегическое тестирование, поощрять успешные провалы, ставить на смелые идеи, стимулировать динамические изобретения и инновации. Три принципа помогают Amazon выстраивать бизнес с потенциалом высокого роста. Одержимо фокусироваться на клиентах, мыслить в долгосрочной перспективе, понимать маховик своего бизнеса. Четыре принципа помогают Amazon ускорять свой рост: поддерживать высокую скорость принятия решений, упрощать сложность, ускоряться с помощью технологий, прививать менталитет собственников. Четыре принципа помогают Amazon масштабировать свою деятельность, не теряя динамики роста: сохранять свою культуру, устанавливать высокие стандарты, Измерять то, что важно, скептически относиться к метрикам, доверять своей интуиции. Всегда оставаться компанией первого дня. Формула тестировать, выстраивать бизнес, ускорять и масштабировать известна большинству предпринимателей. Однако в контексте Amazon она приобретает другое значение. Главное отличие состоит в том, что в Amazon к циклам тестировать, выстраивать бизнес, ускорять и масштабировать не относятся как к теории. Эти циклы встроены в жизнедеятельность компании через процесс планирования точно так же, как и целенаправленный риск. С точки зрения бизнеса, бизнес должен всегда находиться в процессе движения, изменения и развития. Растущие компании постоянно что-то тестируют, создают, ускоряют и масштабируют. Эта формула работает, и Amazon использует ее снова и снова.